Глава двадцать восьмая. Захваченные ходом событий, мы не успели дать хотя бы беглый набросок того смешного племени лизоблюдов, которыми кишел Пармский двор, и которые давали забавные комментарии к описанным нами событиям. В этой стране захудалый дворянин, имеющий три-четыре тысячи ливров дохода, мог удостоиться чести присутствовать в черных чулках на утренних монарших выходах, при условии, что он никогда не читал ни Вольтера, ни Руссо. Условия это нетрудно было выполнить. Затем ему следовало с умилением говорить о насморке монарха или новом ящике с образцами минералов, призванным его высочеству из Саксонии а если он вдобавок круглый год ходил к обедне не пропуская ни одного дня и насчитывал среди своих близких друзей двух трех толстых монахов то принц за две недели до нового года или две недели спустя милостиво обращался к нему с несколькими словами это давало счастливцу большой вес в приходе и сборщик налогов не осмеливался слишком прижимать его, если он запаздывал внести сто франков, сумму ежегодного обложения его маленькой недвижимости. Господин Гонзо принадлежал к этой породе нищих царедворцев, весьма благородного звания, ибо помимо маленького поместья получил по протекции маркиза Крешенцы великолепную должность с окладом в 1150 франков в год. Этот человек мог бы обедать у себя дома, но его одолевала одна страсть. Он бывал доволен и счастлив только в гостиной какого-нибудь вельможи, который время от времени говорил ему «Замолчите, Гонзо, вы просто дурак». Это суждение было продиктовано дурным расположением духа, так как по большей части Гонзо бывал умнее, гневливого вельможа. Обо всем он говорил всегда уместно и довольно складно. Более того, готов был мгновенно переменить мнение, если хозяин дома — помощится. Однако, по правде говоря, хотя Гонзо отличался удивительной ловкостью во всем, что касалось его выгоды, он не имел в голове ни единой мысли и, если у принца не бывало простуды, не знал, о чем повести разговор, войдя в гостиную. Своей репутацией в парме Гонза был обязан великолепной треуголке с несколько облезлым черным пером, который он носил даже при фраке. Но надо было видеть, с какой важностью он надевал эту оперенную треуголку на голову или держал ее в руке. Тут он проявлял истинный дар он с непритворной тревогой справлялся о здоровье комнатной собачки Маркиза, а если бы во дворце Кришенцы возник пожар, не побоялся бы рискнуть жизнью, чтобы спасти одно из красивых кресел, обитых золотой парчой, за которую в течение многих лет цеплялся черный шелк его коротких панталон, когда он случайно осмеливался присесть в эти кресла на минутку. Каждый вечер В гостиной маркизы Кришенцы к семи часам собиралось восемь таких прихлебателей. Лишь только они рассаживались, входил великолепно одетый лакей в светло-желтые ливреи с серебряными позументами в красном камзоле, дополнявшем его пышный наряд, и принимал от них шляпы и трости. Вслед за ним являлся второй лакей и подавал каждому кофе, крошечной чашечке на серебряной филигранной ножке. А каждые полчаса дворецкий при шпаге и в роскошном кафтане французского покроя обносил всех мороженым. Спустя полчаса после появления этих обтрепанных лизоблюдов прибывало 5-6 офицеров с зычными голосами и воинственной осанкой, обычно обсуждавших вопрос а о количестве и размере пуговиц, которые необходимо нашивать на солдатские мундиры для того, чтобы главнокомандующий мог одерживать победы. В гостиной Маркиза Крешенцы было бы опрометчивостью упоминать о новостях, напечатанных во французских газетах. Даже если бы известие оказалось наиприятнейшим, как, например, сообщение о расстреле в Испании 50 либералов, Рассказчик, тем не менее, изобличил бы себя в чтении французских газет. Все эти люди считали верхом ловкости выпросить к своей пенсии каждые десять лет прибавку в сто пятьдесят франков. Так монарх делился своим дворянством удовольствие царить над крестьянами и буржуа. Главной персоной в гостиной крешенцы был бесспорно кавалер Фаскарини, Человек вполне порядочный и поэтому сидевший понемногу в тюрьмах при всех режимах. Он состоял членом той знаменитой палаты депутатов в Милане, которая отвергла закон о налогообложении, предложенный Наполеоном. Случай весьма редкий в истории. Кавалер Фаскарини 20 лет был другом матери Маркиза и остался влиятельным лицом в доме. Он всегда имел в запасе какую-нибудь забавную историю, но от его лукавого взора ничто не ускользало, и молодая маркиза, чувствуя себя в глубине души преступницей, трепетала перед ним. Гон запитал поистине страстное тяготение к вельможам, говорившим ему грубости, и раза два в год доводившим его до слез. Он был одержим маней оказывать им мелкие услуги, И если б ему не мешали привычки, воспитанные в нем крайней бедностью, он иной раз мог бы преуспеть, ибо ему нельзя было отказать в известной доле хитрости и в еще большей доле нахальства. Гонза при его качествах, разумеется, изрядно презирал маркизу Крешенцы, так как ни разу в жизни не слышал от нее сколько-нибудь обидного слова но в конце концов она была супругой достославного маркиза Крешенцы, камергера принцессы, который к тому же два раза в месяц говорил Гонзо, «Замолчи, Гонза, ты просто болван!» Гонза заметил, что лишь только в гостиной речь заходила о юной Анине Марине, маркиза на мгновение пробуждалась от безучастной задумчивости, в которую обычно была погружена до тех пор, пока часы не пробьют одиннадцать. Тогда она разливала чай и сама подавала чашку каждому гостю, называя его по имени. Вскоре после этого она удалялась в свои покои, но перед уходом как будто оживала, становилась веселой, и как раз этот момент выбирали для того, чтобы прочесть ей новые сатирические сонеты. В Италии превосходно пишут такие сонеты. Там это единственный литературный жанр, в котором еще теплится жизнь. Правда, он ускользает от цензуры, а лизоблюды Каса крешенцы всегда рекомендовали свои сонеты следующими словами. Может быть, маркиза разрешит прочесть в ее присутствии очень плохой сонет? А когда сонет вызывал смех и декламировался два-три раза, Кто-либо из офицеров считал своим долгом воскликнуть. Министру полиции следовало бы заняться этими гнусными сатирами, не мешало бы вздернуть на виселицу их авторов. В буржуазных кругах, напротив, встречают эти сонеты с нескрываемым восторгом, и писцы прокуроров продают списки с них. Заметив необычайное любопытство Маркизы, Гонза решил, что она... Завидует о Нине Марине и недовольны, что при ней так восхваляют красоту этой юной девицы, вдобавок ко всему миллионерши. Так как Гонза, с вечной своей улыбочкой и отменной наглостью ко всем знатным людям умел проникнуть всюду, то уже на следующий день он вошел в гостиную маркизы, держа свою оперенную треуголку в руке с таким победоносным видом какой бывал у него не чаще двух раз в год, в тех случаях, когда принц говорил ему «Прощайте, Гонзо». Почтительно поздоровавшись с маркизой, гонза не отошел и не сел, как обычно, поодаль в пододвинутое для него лакеем кресло. Нет, он устроился посреди кружка гостей и дерзко воскликнул. «Я видел портрет Монсеньора Дель Донго». От неожиданности к и чуть не сделалось дурно, и она тяжело оперлась на локотник кресла. Она попыталась выдержать душевную бурю, но вскоре принуждена была уйти из гостиной. — Надо признаться, милейший Гонзо, что вы на редкость бестактны, — высокомерно сказал один из офицеров, доедая четвертое блюдечко мороженого. — Разве вы не знаете, что... Коадьютор был одним из храбрейших полковников наполеоновской армии, и что он сыграл с отцом маркизы прескверную шутку. Он изволил выйти из крепости, где генерал Конти был тогда комендантом, так же спокойно, как выходит из Пармского собора. Вы правы. Ничего-то я не знаю, дорогой капитан. Я жалкий глупец, и целые дни только и делаю промах за промахом. Эта реплика вполне в итальянском вкусе вызвала насмешки над блестящим офицером. Маркиза вскоре вернулась. Она вооружилась мужеством и даже таила смутную надежду самой полюбоваться портретом Фабрицу, который все хвалили в один голос. Она благосклонно отозвалась о таланте Гайица, написавшего этот портрет. Бессознательно она обращалась к гонза и дарила его очаровательными улыбками, а тот насмешливо поглядывал на офицера. Так как другие прихлебатели тоже доставили себе это удовольствие, офицер обратился в бегство, проникшись, разумеется, смертельной ненавистью к Гонзу. Тот торжествовал, а когда собрался уходить, маркиза пригласила его отобедать на следующий день. «Новости» Одна другой краше, воскликнул на следующий день Гонза, после обеда, когда слуги вышли. Оказывается, наш коадьютор влюбился в молоденькую Марини. Можно представить себе, какое смятение охватило сердце клелии при столь необычайной вести. Даже сам Маркиз взволновался. Ну, Гонза, опять вы, любезнейший, несете о колесицу? «Не мешало бы вам придержать язык. Вы говорите об особе, которое удостоилось чести одиннадцать раз играть в вист с его высочеством». «Что ж, Маркис, — ответил гонза с грубым цинизмом, свойственным таким людям. Могу поклясться, что он весьма не прочь сыграть партию и с малюткой Марини. Но раз эти сплетни вам не нравятся, довольно. Они для меня больше не существуют. Ни за что на свете я не позволю себе оскорбить слух моего обожаемого маркиза. После обеда маркиз всегда уходил к себе подремать. В тот день он нарушил свой обычай, но Гонзо скорее откусил бы себе язык, чем добавил бы хоть одно слово о маленькой Марине. Зато он ежеминутно заводил речь с таким расчетом, чтоб маркиз надеялся, что он вот-вот свернет на любовные дела юной мещаночки. гонза в высокой степени наделен был лукавством чисто итальянского склада, в котором главное наслаждение — дразнить, искусно оттягивая желанную весть. Бедняга-маркиз... Сгорая любопытством, вынужден был прибегнуть к лести. Он сказал Гонзе, что обедать с ним великое удовольствие. Всегда съешь в два раза больше обычного. Гонза не понял и принялся описывать великолепную картинную галерею, которую завела маркиза Бальбы, любовница покойного принца. Раза три-четыре он пространно и восторженно говорил о Гаице. Маркиз думал. Прекрасно. Сейчас перейдет к портрету, который заказала Анина Марини. Но Гонза, разумеется, поворачивал в сторону. Пробило пять часов. И Маркиз пришел в чрезвычайно дурное расположение духа. Он привык половине шестого, отдохнув после обеда, садиться в карету и ехать на Корса. «Вот вечно вы лезете с вашими глупостями», — грубо сказал он Гонзо. «И за вас я приеду на Корса позже принцессы. А ведь я состою при ней камергером, и, может быть, ей угодно будет дать мне какое-нибудь распоряжение? Ну, рапортуйте поживей». Расскажите в двух словах, если можете, какие там, по-вашему, любовные приключения завелись у монсеньора Код'ютора. Но Гонзо приберегал свой рассказ для маркизы, ибо именно она пригласила его на обед. Поэтому он действительно отрапортовал заказанную историю в двух словах, и маркиз полусунный побежал к себе прилечь. Зато с маркизой Гонза принял совсем иной тон. Несмотря на свое богатство и высокое положение, она была еще так молода и по-прежнему так простодушна, что считала себя обязанной загладить грубое обхождение маркиза с Гонза. Очарованный таким успехом, он сразу обрел все свое красноречие и как по чувству долга, так и для собственного своего удовольствия пустился в бесконечные подробности. Оказывается, юная Анина Марини платила по цехину за каждое место, которое оставляли ей на проповеди, а приходила она в церковь с двумя своими тетками и бывшим кассиром покойного отца. Места по ее приказу занимали накануне проповеди и неизменно почти против кафедры, ближе к главному алтарю, так как она заметила, что Каадьютор часто поворачивается к алтарю. Однако и публика кое-что заметила. Молодой проповедник нередко с благосклонностью останавливал свои выразительные глаза на юной наследнице, отличавшейся дразнящей красотой, и явно уделял ей некоторое внимание. Когда его пристальный взор устремлялся на нее, проповедь становилась чрезвычайно мудреной, изобиловала книжными изречениями, в ней уже не было порывов чувства, исходящих от сердца. Дамы почти тотчас же теряли к ней интерес, принимались разглядывать о Нину Марине и злословить о ней. Клелия заставила трижды пересказать ей эти удивительные подробности и после третьего раза глубоко задумалась Она высчитала, что уже ровно четырнадцать месяцев не видела фабрицу. Неужели это так уж дурно приехать на час в церковь не для того, чтобы увидеть фабрицу, а лишь послушать знаменитого проповедника? Я сяду где-нибудь подальше от кафедры и взгляну на фабрицу только раз, когда войду, и потом еще один раз в конце проповеди. — Ведь я же поеду слушать замечательного проповедника, — убеждала она себя, — а вовсе не смотреть на фабрицу. Но посреди этих размышлений раскаяние вдруг стало мучить ее. Целых четырнадцать месяцев поведение ее было безупречным. — Ну, хорошо, — решила она, — чтобы как-нибудь успокоить душевный разлад. «Если окажется, что первая дама, которая придет к нам сегодня вечером, была на проповеди Монсеньора Дель Донго, я пойду. А если нет, воздержусь». Приняв такое решение, маркиза к великой радости Гонзо сказала ему. «Постарайтесь узнать, на какой день назначена проповедь Коадзьютера и в какой церкви. Вечером перед уходом подойдите ко мне». Я, может быть, дам вам поручение. Лишь только Гонза отправился на Корса, Клелия вышла подышать свежим воздухом в саду около дворца. Она и не вспомнила, что уже десять месяцев не позволяла себе этого. Она была весела, оживлена, разрумянилась. Вечером при появлении каждого докучного гостя сердце ее билось от волнения. Наконец доложили о Гонзо, и он с первого же взгляда понял, что целую неделю будет необходимым человеком в доме. «Маркиза ревнует, — к юной Марине, — подумал он. Ей-богу, можно разыграть великолепную комедию. Маркиза выступит в главной роли, малютка Анина — в роли субретки, а монсеньор Дель Донго — в роли любовника». «Подво франко бери за вход, и то недорого ей Богу». Он себя не помнил от радости. Весь вечер никому не давал слова сказать и, перебивая всех, рассказывал глупейшие истории. Например, анекдота знаменитой актрисе и маркизе Пекиньи, который услышал накануне от заезжего путешественника. Маркиза, в свою очередь, не могла усидеть на месте. Она то прохаживалась по гостиной, то выходила в смежную картинную галерею, где маркиз развесил только полотна, стоившие не дешевле двадцати тысяч франков. В тот вечер картины говорили с нею столь внятным языком, что сердце ее утомилось от волнения. Наконец она услышала, как распахнулась дверь. Клелия побежала в гостиную. Это прибыла маркиза Роверси. Но, обращаясь к ней с обычными, любезными фразами, Клилия почувствовала, что голос отказывается ей служить. Маркизера Верси только со второго раза удалось расслышать ее вопрос. — Ну, что вы скажете о модном проповеднике? Я всегда считала его молодым интриганом, вполне достойным его тетушке, пресловутой графине Москва. Но в последний раз, когда я была на его проповеди в церкви визитантинок рядом с вашим домом, он говорил так вдохновенно, что вся моя вражда к нему исчезла. Я никогда еще не слышала такого красноречия. — Так вы бывали на его проповедях? — спросила Клелия, затрепетав от счастья. — То есть как? — Вы, значит, меня не слушали? — смеясь сказала Маркиза. Ни одной не пропущу ни за что на свете, говорят у него чехотка, и скоро ему уже не придется проповедовать.